Чехов. Примечание. Впервые опубликовано в журнале «Литературная учеба» номер 6 1988 года. Текст был подготовлен Стрижовым. Заметен ссылается на литературных критиков Неведомского, Миклашевского, Измайлова, Айхенвальда, а также на заметки Чуковского о Чехове. Лекция первая. Памятник Роберту Бернсу. Мы будем как анатомы. Не удивляйтесь, если отзывы не всегда благочестивы и общеприняты. Тот период, о котором я хочу говорить, новейшая литература — реалисты, символисты, новореалисты и футуристы — чрезвычайно закончены, и у него резкие пограничные столбы. Он выходит из эпохи гражданской тенденциозной литературы и входит в гражданскую. Якубович, Гаршин, Коронин, Успенский, Решетников. Образ — жидкость, сосуд. Этот период один из самых значительных в русской литературе, еще, быть может, недостаточно оцененный. В этот период огромный шаг вперед сделала форма в литературе. Форма основа. Сюжеты одни и те же. Важно как гейны портной штаб, когда литература приобретает крикливый, тенденциозный характер на форму уже не обращают внимания. слащаво сусально, неестественно деревня у народников. Прокрустово ложе неестественность, уродливость, невероятно пошла и убога форма усусальной гражданской поэзии. Но в тот период, который напоминается Чеховым, литературная форма шагнула вперед. Чем вызван был отказ от тенденциозной, гражданской литературы? Что творилось в обществе? Что за эпоха? Материалы. Эпоха после народников. 1 марта. Эпоха малых дел. Эпоха ее мрак. Застой, скука, безвыходность. Изображается у Чехова. Разбиты народовольцы, реакция, тщетные попытки продолжать революционное движение, заговор 2 -го, 1 -го марта в 1887 году, аресты, проповедь культурных малых дел, разочарование и неудовлетворенность в интеллигенции и вместе стремление, неопределенное стремление к неопределенному светлому будущему. Разочарование и неопределенное стремление типичные черты романтизма, и Чехов. Типичный романтик. Романтизм. Двух типов. Романтизм позитивный и романтизм мистический. Одни ищут это неопределенное будущее на земле, другие — на небе или вообще где-то, только не на земле. С романтизмом позитивным мы встретимся позже у Горького и других реалистов и новореалистов. С романтизмом мистическим — у символистов. У Чехова, как у реалиста, романтизм позитивный. Детальнее мы в этом потом разберемся. Романтизм. Из двух элементов. Отрицание и стремление. Из двух сил. Одна плюс, другая минус. Как у Чехова отрицательное отношение к настоящему. Он ясно видит всю пошлость, застой, скуку, безвыходность жизни. Неведомский. Страница 260-262. Материалы. Он борется со средним нормальным человеком, с смещанством. Он охотнее простит грех, чем мещанство. Старость. Маленький белый памятник глядел на него задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежала девочка, а не распутная разведенная жена. То, что народники изображали в розовых сусальных красках, мужик, Чехову он же виден насквозь, неведомский. Страница 263 по 265. Смерть чиновника. Человек-футляре, которому кажется недозволенным все, что не запрещено. Среди интеллигенции никто не умеет работать, ложь и апатия. Доктор Чебутыкин, который любит книги, так ничего и не читал. Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, врождение, пьянство, лицемерие, вранье — Между тем, во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из 50 тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул громко, возмутился. Вторая черта романтизма — стремление, мечта. Если бы он начал проповедовать, он начал бы в противоположность Христу так. Мое царство от мира сего. Его романтизм, романтизм бесконечного человеческого прогресса. Врач. Через 300 лет. Материалы, чеховские мечтатели, говорят уже не о счастливой и справедливой жизни, а о прекрасной или красивой. Все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным и странным, а не несправедливым или безнравственным, говорит Вершинин, мечтая о людях через 300 лет. Взгляд вдаль, ибо конечный идеал человечества, конечно, не сухая справедливость, приводящая к той некрасоте, безобразию которой теперь, а красота — Красивая жизнь. Критерий не морально-общественный, а эстетический. Толстовство, электричество и пар. Чехов увлекался толстовством, но затем перестал, так как расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса. Реализм — позитивизм, символизм — мистицизм. Дуэль. Фон Корн. Его романы «Религия мирового прогресса. Религия науки». И в этом его родство с окончательным горьким. В дуэли разговор зоолога фон Корена и дьякона Измайлов, страница 540. За разрешением всех проклятых вопросов зоолог рекомендует. «Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе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 Культурные распяли Христа и продолжаем его распинать. Не лицемерьте же, а глядите ей прямо в глаза. Признавайте ее разумную законность, а когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную. Дуэль. Примечание. Автор приводит цитату из дуэли Чехова в сокращении. Если бы он начал проповедовать, первое, что он сказал бы, было «Царство мое от мира сего». Позитивистское, непрекрашенное реалистическое изображение мужика этого недавнего идола. Убийство. Измайлов, страница 546. «Моя жизнь». во овраге. «Черный монах». Из «Черного монаха». Разговор черного монаха с Ковриным.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 Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. Материалы. О насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, которая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих каждую минуту о тупости и жестокости насильников. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если б не было Бога, его выдумали бы люди. А я верю что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум. Об отсутствии пафоса цели в творчестве. Измайлов, страница 540. Подлинный романтизм сказывается в стремлении к завтра от сегодня. Сегодняшнее никогда не удовлетворяет, даже если оно и положительно. Это завтрашность и у Чехова. Все люди у него делятся на два разряда, которые сегодня что-то знают, достигли, определились. Кто приставлен к чему-нибудь во враге, и которые не знают, томятся, не приставлены ни к чему? То есть на романтиков и не романтиков. И первые Чехову противны, вторые милы Чуковский, страница 1, 2, 6, 7, 8, побеждают у Чехова, как и всегда бывает в жизни, и как следует ожидать от знающего жизнь реалиста: люди практические, не романтики. Но их победа сегодняшняя Люди завтрашнего, люди, служащие ферментом, бродилам жизни — это романтики, это неудовлетворенные сегодняшним, отрицатели, ищущие. Материалы. Он положительно описывает тихих, застенчивых, мечтательных, неудовлетворенных людей. Главное — неудовлетворенных. Мисаил из моей жизни, помещик Брагин в жене, Иванов, Астров, дядя Вани, учитель словесности, портной, Меркулов. Чуковский, страница 3. Чехов — романтик и любит романтиков. Они не знают, чего хотят, чего-то неопределенного. Чуковский, шестая страница. Чехов ненавидит всех знающих. Чуковский, шестая. Практически все лопахины, все определенные торжествуют у Чехова над неопределенными. Но эта победа какая-то позорная. Чуковский, страница 8. Злейший враг Чехова, как романтика, пошлость. Материалы, 12. Пошлость. Мать диктует письмо к дочери и зятю, диктует письмо, где она хочет излить лучшие свои чувства, послать свое благословение, сказать самое дорогое, заветное. А диктует она отставному солдату Егору, которого так определяет Чехов. Сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, сидит на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордастый, с красным затылком. Он пишет, в настоящее время, как судьба ваша через себя определила вас на военное поприще, то мы вам советуем заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовный закон военного ведомства, и вы усмотрите в онном законе цивилизацию чинов военного ведомства. В трех сестрах, Андрей, охваченный нежными чувствами сквозь слезы, говорит, милые мои сестры, чудные мои сестры, Маша, сестра моя, А в тот момент растворяется окно и выглядывает из него тоже сама пошлость, Наташа, кто здесь разговаривает так громко. Elle ne fait pas La est dormi déjà. Vous в моей жизни архитектор идет под руку с дочерью, говорит с ней о звездах, о том, что даже самые маленькие из них целые миры, и при этом указывает на небо тем самым зонтиком, которым только что избил своего сына. Безутешная мать, у которой убили единственного ребенка. Но священник, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей, «Не горюйте, младенцы, таковых есть Царство Небесное». Во враге. Пьесы. Иванов. Медленной походкой идет Иванов. От его мертвого прикосновения гибнут женщины. Земля глядит на него, как сирота. А он жалуется на свое переутомление, насмехается над своей гнусной меланхолией, над игрой в Гамлета но он не кроток, как Обломов. Иванов в лицо умирающей жене сказал «Замолчи, жидовка!» и бросил смертный приговор. Материалы. Тютчев говорил, что пошлость людская бессмертна, но сама бессмертность, она имеет способность мертвить все, к чему прикасается. Чувствительная всего для Чехова пошлость. Она врывается в жизнь на каждом шагу и портит все. Айхенвальд. Страницы 353-354. Пошлость людская бессмертна. Гамлет. В одном из писем Чехов говорит, материалы страница страницы 5, «Не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. Мы не будем шарлатанить и заявим прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны». Из письма. Зеркало хладнокровное. В другом письме Чехов говорит о себе «Свободный художник».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 Любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались. Мы видим, что Чехов — романтик и позитивный романтик. Но что же нам дает право назвать его реалистом? Во-первых, изображение по-настоящему объективно, то, что сейчас прочитали. Отсутствие тенденциозности. Почему тенденциозность мешает реализму? Искажение реального в угоду тенденции. Розовые мужики, конечно, нереальны. Розовые революционеры тоже. Подход к мужику барский и народнический. К революционеру интеллигенту реакционный, достоевский и народнический. У Чехова третий. Материалы. Реализм непрекрашенный, изображающий мужика. Мужики. Неведомский, страница 263. И во враге. Неведомский, страница 265. Во-вторых, позитивизм Чехова. Отсутствие в нем мистицизма. Все, что говорилось о позитивизме, выше. Ни одного фантастического рассказа, материалы страницы 7, хотя десятки святочных, рассказ страхи. Как просто, по-докторски, анатом, трупы, объясняет он то, что сначала показалось мистически жутким. Ночью в лесу кричала черная собака, вспоминается фаустовский пес. То дома застал гостя, который пожаловался на пропажу дорогой собаки. В час ночи вагон сам собой катился по рельсам, Встречный мужик объяснил на 121-й версте «Уклон» из «Три года». «Вы любите жизнь, Гаврилыч?» «Да, люблю. Я химик, мыслю химически и умру химиком». Материалы. Они мистики. Из «Вовраги», как будто «Мистическая ночь», Липа спрашивает встречных во тьме. И «Вовраги» — Липа. «А вы святые?» — спросила Липа у старика. «Нет, мы из ферсанова Лекция вторая. В первой лекции я уже упоминал, что Чехов в отношении формы сделал очень много. В чем же именно его достижения и новшества? Чехов писал все, кроме стихов и доносов, но его значение в трех родах. первое новелла, вторая — драма и третье письма. Неудачные романы, сравнительно малоудачные большие повести, три года степь, но новеллы изумительны. Мапасан. Как писал Чехов, первый период, легкость, воспоминания Короленко, пепельница, Измайлов, страница 160, медлительность, обработка, Измайлов, страница 164-165. Работа в «Лейкинских осколках», ограниченность места приучила его сжимать рассказы. Психологически объяснить значение краткости, почему краткость значит сильное впечатление. Кроме романов, стихов и доносов, все виды перепробовал. «И повести, и рассказы, и Водевили, и пьесы», — писал сам Чехов. «В сумерках», «Мечты», «Агафья», «Именины», «Перевоплощение в женскую душу», «Повести», «Степь», «Дуэль», «Архиерей», «Палата номер 6», материалы. Как писал Чехов, в начале необычайно быстро, шутя, «Егерь», «В купальне», рассказ Короленко о пепельнице. В письме Гуревич, пишу медленно, с длинными антрактами, «Пишу и переделываю, часто не кончив бросаю». В другом письме. «Пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю». В последний период он уже не писал, а как шутя говорил про себя, рисовал цветные чернила. Материалы. Три основные черты. Первое — юмор. Второе — пейзаж. Третье — изображение боли. Неведомский, страница 255. Первое и главное, чего достиг Чехов и чего до него не умели — краткость, сжатость, сгущенность. Нота Бенна. Для ноты у Тургенева, Толстого, Анна Каренина. Значение краткости особенно для современного городского читателя. Значение недоговоренности — творчество самого читателя. Эта краткость воспиталась в Чехове работой «В осколках». Сравним рассказа из третьего тома «Агафья» и из четвертого тома «Спать хочется». Материалы 7-8. Агафья. Герой Савка. Описание точное, протокольное. Рассказ начинается со второй страницы. «Помню, я лежал». Пейзаж. «А ты что насупилась, словно тетка тебя родила?» Пейзаж. Страница 364. «Спать хочется». Том 5, страница 75. Один из лучших рассказов. Тут уж нет описаний. Биографию Варьки и почему она в няньках читатель узнает из сна Варьки. Обстановку автор заставляет все время чувствовать приемом лейтмотива. Зеленое пятно и тени, рисунок панталон. Переход из сна в явь. Прием повторяющийся лейтмотивов «Спать хочется» — этим опять достигается краткость. Биография героя в действии, что сближает Чехова уже с новореалистами. Тот же рассказ «Спать хочется». Драматическая форма рассказа. Показ. Второе. Пейзажи. Пейзажи у прежних писателей. Пейзажи ради пейзажа. У Чехова пейзаж только фон, средство, а не цель. В одном из писем Чехов говорит, «Описания природы тогда лишь уместны и не портят дело, когда они кстати, когда помогают вам сообщить читателю то или другое настроение». Материалы, страница 7, 8, 9, 13. У Чехова природа не аксессуар, не декорация, не фон, а часть самой жизни, самого действия, основная грандиозная мелодия, в которой звуки человеческих голосов то выделяются, то исчезают, как отдельные аккорды. Мережковский. Мыслитель. Пейзаж. Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений. Вся природа похожа на одну очень большую, забытую Богом и людьми усадьбу. Пейзаж. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. У самого пруда в кустах за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счета и опять начинало. В пруду сердито надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова И ты такова! И ты такова! Какой был шум!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 Четвертое. Умение начинать. Он сам не раз писал, что это самое трудное. Начало у прежних писателей. Искусство Толстого в этой области. Чехов шел за ним. Материалы. Страница 9 и 10. Неосторожность. Начало. Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с Кристин ровно в 2 часа ночи. Вот рассказ «Беда», о купце которого засудили за то, что был членом ревизионной комиссии. Начинается он прямо. Директора городского банка Петра Семеновича, бухгалтера, его помощника и двух членов отправили ночью в тюрьму. Пятой особенностью рассказов Чехова был юмор. Материалы, страница 11 и 14. Юмор, отличающий великих писателей, смех сквозь слезы, злоумышленник, чайка. Смерть чиновника. Со сборника «Хмурые люди» беспечный смех затихает. Чеховское настроение. Но остается юмор, комическое. Белинский определяет пользуясь термином Гегеля как противоположность между идеей и ее овеществлением. Но здесь и залог трагического. Материалы. 14. -е. Смех до слез. Неразборчиво. Смех. Неразборчиво. Своей разрешается в пьесе. Физиологически. За смешного человека обидно, потому что смешной вырождение великого. И у Чехова везде подход именно такой. Везде «но». Трагическое «но». Скучная история. Выдающийся ученый с европейским именем «но». Бабье царство. Миллионерша, здорова, кругом богатства, лесть «но». Ей скучно жить. Тоска. Иванов. Выдающийся общественный деятель. Интеллигент, умница «но» он говорит без веры без любви без цели как тень слоняюсь я среди людей материалы эти вечные но у чехова алехин долго таил свое чувство от любимой женщины и вот наконец признался целует ее плачет понял как не нужно и мелко было все то что мешало любить но поздно через мгновение поезд унесет ее далеко Другой путник уже обнял женщину, но емщик в дверях. Поэт неудавшейся русской жизни, неудачников, стремлений этих неудачников вдаль. Шестая особенность — боль. В рассказе «Припадок» — материалы, страница 12. В рассказе «Припадок» говорится про Васильева. «Есть таланты писательские, сценические, художнические. У него же особый талант — человеческий».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 На чествовании в художественном театре чуть не рассмеялся, когда начали ему речь «дорогой и глубоко уважаемый». Ему вспомнилось, как Гаев в вишневом саде говорит «дорогой глубоко уважаемый шкаф». Седьмая. Зачатки символизма. В палате номер 6. В крыжовнике. Материалы. Крыжовник — символ крыжовиное варенье, которое так, неразборчиво, для Чехова — но в конце концов пропадает, засахаривается. В овраге. Разговор. Содержание. Разговор Липы со стариком. Овсянника Куликовский. 152 -я. Пьесы. Среди нас есть математики. Статика и динамика. Но есть ли в природе действительно статика, полное равновесие? По новейшим теориям, молекулы вечным невидимым для глаза движении. Изменения температур, электрический ток, мост, по которому бегут трамваи. Молекулы совершают колоссальную невидимую работу. Живут, гибнут, стареются невидимо, не слышно. Какие-то невидимые безмолвные драмы. Та же молекулярная жизнь и в человеческой душе. Теперь эпоха динамическая. Все снаружи, внешние драмы, убийства, смерти, голодные трагедии. Но в так называемые органические эпохи жизнь уходит внутрь. В жизни моста революционной эпохой было, когда его строили. Революционной эпохой будет, когда его будут взрывать. Органическая эпоха. Теперь. Вот эту самую молекулярную жизнь человеческой души, молекулярную форму изображал Чехов. Эту жизнь, простым глазом не уловить, эти драмы невидимы и неслышимы. Эти драмы не в действиях. В мосте, как стоял, так и стоит. Эта драма даже не в словах. Она где-то за словами, она в паузах, в намеках. Эта драма не динамическая, а статическая, вернее, как будто статическая. Лекция третья. Самый корень слова греческий и означает «действовать». Понятно, почему драма, пьеса строилась на действии. Драма рассчитывалась на массу, на толпу зрителей, на то, чтобы воздействовать на, возможно, большее число зрителей. Ясно, на те способности к восприятию, которыми обладает большинство зрителей. А если мы вынесем за скобки эти общие способности? Обычная драма, расчет, верный, на среднее, отнюдь неутонченное восприятие. Ясно, этому среднему, за скобочному зрителю не видна молекулярная драма, молекулярная жизнь человеческой души, которую пытался изобразить Чехов. Этим и обусловливался неуспех первоначальный, его пьес. «Материалы», «Судьба чеховских пьес», «Судьба всяких новшеств». Пьесы. Два водевиля и пять драм. Иванов, дядя Ваня, Чайка, Три сестры, Вишневый сад. Иванов. Сперва Иван Иванович Иванов — попытка грубого примитивного символизма, как у Андреева, «Жизнь человека». Алгебра и геометрия, где все трехмерно выпукло. По поводу Иванова Чехов писал. «Я хотел оригинальничать» не вывел ни одного злодея, ни одного ангела, никого не обвинил, никого не оправдал. Содержание пьесы. Иванов, говорящий о высоких материях, его жена Саша, Иванов романтик, Гамлет плюс Обломов, проклинает гнусную меланхолию, отражение развала интеллигенции, гнилой устой моста, не способен сопротивляться, бороться, в момент высшего напряжения, когда трамвай, он ломается. Антон Чехов. Противопоставление. Иванов и Львов. Саша. Элемент внешней динамической драмы «Смерть. Фабула есть». Некоторый успех. Леший, впоследствии дядя Ваня, через год. Там был не Астров, а Хрущев, не врач, а помещик. В дяде Ване исчезли четыре лица Лешева. Желтухин, не кончивший курсы технолог, его сестра Юля, помещик Орловский и его сын Кутила. Здесь. Есть больше внешней драмы. Будущий дядя Ваня кончает самоубийством вместо более статической попытки убить профессора Серебрякова. Зато в Лешем нет основной внутренней молекулярной психологической драмы — драмы Сони. В Лешем все кончается благополучно, аккорд разрешается. Соня выходит замуж за Хрущева, нет ее безнадежной, безвыходной любви к Серебрякову. В дяде Ване все тоньше. Разрешения нет, пьеса кончается диссонансом. Параллель с новой музыкой. Скрябин. Нет надобности напоминать содержание. Родство Серебрякова, ученой в облы с профессором из «Скучной истории». «Скучная история» за два месяца до Лешева. Родство Сони с Сашей. Родство Хрущева, дяди Вани с Ивановым. Романтик дядя Ваня. Его мечты о будущем, счастье человечества, символизируемые его влюбленностью в леса. Опять элемент символизма. Мы отдохнем. Материалы, пятнадцатое. Дядя Ваня, героиня, кладет голову на руки дяди Вани и уверяет его, что Бог сжалится над ними, что они увидят жизнь светлую и прекрасную. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Ты не знал в своей жизни радости, но погоди, дядя Ваня, погоди. Мы отдохнем. Обнимает его. Мы отдохнем. Первое. Драма статическая, настроение а не действие нарастание находят себе исход не в катастрофе а остаются неразрешенными аналогия скрябин так было и в жизни с интеллигенцией второе отсутствие диалогов почти монолог размышление вслух третье символизм паузы звуки темы жизни реализм африка дяди вани и москва иванов и львов кулыгин И Вершинин, Аркадина и Треплев в «Чайке», Гаев и Лопахин. Трагизм, коллизия — не внешнее, а внутреннее именно в этом столкновении мечтателя и трезвого поэзии и прозы, романтики и жизни. Юмор, «22 несчастья», Чебутыкин, «Соленый», настроение, продолжатели, Андреев, Зайцев, новый этап развития в пьесах Сологуба, Минского, Гиппиус. Отражение толстовства. Положительный образ, люди, не умеющие побороть быт, люди, покорно приносящие себя в жертву эгоизму, ученые в облы. Успеха Леший не имел, не могли простить Чехову профессора. И только гораздо позже в художественном театре был поставлен и имел успех. Через 11 лет. «Чайка. Зарождение ее». Измайлов, страница 397. Еще больший разрыв с прежними условностями драмы. Начал пьесу, форте кончил пианиссимом. Почти нет действия, разговор. Прием, потом повторенный Андреевым в Катерине Ивановне. Типичная молекулярная драма. Изменение, страница 398. Почти нет внешнего действия. Но молекулярная драма назревает невидимо и неслышимо. В пьесе покушение на самоубийство. Самоубийство. Это все же еще дань старой драме. В других пьесах Чехова ничего не случается треплив Декадент. Пародия. Родство Тригорина и Чехова. Материалы. 16 треплив в одном месте пьесы говорит. «Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы. Ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова.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 Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито уныло. Это мелочь, но таких мелочей в образе Тригорина целые десятки. Например, отзыв Тригорина о начинающем писателе, который целиком можно отнести к молодости самого Чехова. Если Тригорин не Чехов, то, во всяком случае, очень ему близкий. В «Чайке» судьба Нины Заречной символизирована в виде чайки, белой птицы, беспокойно мечущейся над водой и гибнущей от пули треплево. В «Трех сестрах» — символ Москва. В Москву, в Москву! Еще более символизма в вишневом саде. Самый сад, его вырубка символизирует гибель целого уклада жизни, смерть Фирса и этот особенный таинственный звук, как от бадьи упавший в воду, дважды повторяющейся в пьесе. Всюду драма настроения, а не действия. Нарастающий лиризм не находит себе исхода в какой-нибудь драматической катастрофе, остается неразрешенным, То же было и с интеллигенцией в жизни. Отсутствие диалогов, монологи или размышления вслух. Символизм. Чайка. Пьеса была поставлена в Александрийском театре и провалилась. Внешняя причина провала — бенефис Левкеевой. Публика заскобочная. Внутренняя причина — еретичество, новшество, утонченность, неблагоприятные отзывы авторитетов. Реабилитация художественным театром через два года. Проживу 700 лет, а не напишу больше ни одной пьесы. Назовите меня последним словом, если я когда-нибудь напишу пьесу. «Три сестры». Здесь уже сплошь то, что мы назвали молекулярной драмой или, выражаясь принятым термином, драма психологическая. Ничего не случается. Самое крупное, самое динамическое — уход полка. Взятые не темы театрального представления, взяты темы жизни, обыкновенные, как будто незначащие разговоры, обычные житейские дела и события. Игра на паузах, значение недоговоренности, символизм — Москва. Успех пьесы, быть может, уже созрела публика, но главное — созрел автор. В новых формах сумел покорить публику. Леонид Андреев писал, Я видел жизнь, она волновала меня, мучила, наполняла страданием и жалостью. И мне не стыдно было моих слез. Вишневый сад. Внешняя форма, глина, быт, дворянское оскудение. То, что было известно со времен Обломова, прошло через тургеневские романы. Выродились и развалились не только помещичьи усадьбы, но и люди. Легкомыслие, безволие, неспособность к сосредоточенным переживаниям. Любовь Андреевна. «Шкафик и няня, сын Гриша». «Петя, от отчего вы так подурнели?» «Овсяника Куликовский», 164-я страница. «Раневская, Гаев, Трофимов, недотепы по Фирсу. Они воплощение отрицательных добродетелей. Они добры, в смысле не злы. Они не глупы, не бесчувственны». Лопахин сказал, «А сколько брат в России людей, которые существуют неизвестно для чего? Это лишние люди». Раневская и Гаев — просто лишние люди, не романтики. Романтиком является Трофимов. Он из неделающих, но зовет к новой жизни, к труду. Он жалок. Облезлый барин, постарел, выленил. Приживальщик, но автор его любит. «Определенное отрицание прошлого, сегодняшнего» Овсяника Куликовский, страница 173. Лопахин. Трофимов говорит ему. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен. Нет прежнего, как у Глеба Успенского, изображения гнусного промышленника, гнусного хозяйственного мужика. Чехов понимал необходимость Лопахина в процессе общественного развития. Тут сказал реалист. Лопахин вовсе не зверь. Он готов выручить Раневскую из беды. Он предлагает Трофимову денег, чтобы тот мог учиться. Он уважает книгу, знания Трофимова. Он утешает плачущую любовь Андреевну. «Отчего же, отчего же вы меня не послушали, бедная моя, хорошая? Не вернешь теперь?» Со слезами. «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась какая-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». И все же Чехову он не мил. Он не романтик. Чехову ближе смешной облезлый недотепа Трофимов. Вместе с тремя сестрами вишневый сад» — наиболее типичная для Чехова пьеса, наиболее типичная психологическая драма. Опять полнейшее отсутствие внешнего действия, динамики. Вся драма глубоко скрыта. Вместо звука выстрелов, которые должны потрясти нервы зрителя в обыкновенной драме, зреет такой, на первый взгляд, не страшный звук. «Рубят деревья» рубят вишневый сад но за этим опять пауза недоговоренности намеки в паузе слышен странный звук как бы отбоди упавший в воду символизм вишневый сад итоги первое взята статика жизни а не динамика как обычно в пьесах начало психологической драмы действие происходит в глубине под поверхностью Улавливаются мельчайшие молекулярные движения души, настроения. Драма настроения. Само слово в русском языке стало существовать именно со времен Чехова. Второе. Внешние признаки такого рода пьес — отсутствие действия, отсутствие завязки и развязки, отсутствие внешних драматических эффектов, отсутствие обычных связанных драматических диалогов. Третье. Темы в чеховских пьесах, темы жизни, а не сцены. Четвёртое. Какая-то коллизия должна быть. Без коллизии нет пьесы. Это коллизия во всех пьесах Чехова. Коллизия между мечтателем, романтиком и жизнью. Между поэзией и прозой. Во всех пьесах эти противопоставления. Иванов и Львов, Кулыгин, учитель, который говорит. Вот имеют даже Станислава второй степени. И Вершинин, Аркадина и Треплев, Гаев. Лопахин. Пятое. Но эта коллизия не временная, а вечная. Это бесконечная трагедия, бесконечно стремящаяся вдаль романтизма. И потому совершенно логично коллизия в чеховских пьесах остается неразрешенной. Пьесы заканчиваются не консонансом, а диссонансом. Пьесы, если хотите, не заканчиваются. Шестое. Изображение настроений, не хватает слов, пользование паузами. Седьмое. Символизм. Еще примитивный в Иванове, Африка, в Дяде ване Москва в «Трех сестрах», «Вишневый сад». Это вошло в жизнь. Восьмое. Юмор. Девятое. Темы жизни. Показывают, что он реалист. Реализм, пьес. Это, в частности, в «Вишневом саде», в изображении Лопахина, непрекрашенное изображение интеллигенции. Иванов, Астров, Трофимов. Продолжатели Леонид Андреев, Анфиса, Катерина Ивановна, Борис Зайцев, Усадьба Лапиных, Новый этап в пьесах Сологуба, Минского, Гиппиус, Баранцевич, Альбов, Лазаревский, Потапенко. Нетенденциозность. Свободный художник. Материалы. Шестая. Письма Чехова к Плещееву по поводу повести «Жена». «Я не либерал, ни консерватор, ни постепеновец, ни монах, ни индиферентист.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 Третье — самые образы его реальны даже для наиболее отвлеченных представлений. Что нового в вещах Чехова? В отношении формы. Первое — новелла, краткость, сжатость и так далее. Лекция номер четыре. Второе — импрессионизм. Третье — драматическая, а не описательная форма рассказа. Четвертое — пейзажи. Со стороны содержания. Первое — юмор. Второе — боль. Третье — борьба с пошлостью. четвертая вера в человека и его будущее. Пятое — романтизм. Все его герои-фантазеры. Палата номер 6. доктор и почтмейстер. Черный монах, коврин и тесть. Дом с мезонином, Лида и Женя. Моя жизнь, архитектор и я. пьесы Чехова. Какое-то великое единство во всей природе, единство материи, единство материи и силы. Единство движения и покоя. Нет покоя. Все в движении. Молекулы. Эпохи революционные и эпохи органические. У человека, у моста. Молекулярная жизнь человеческой души. Драмы Чехова. Эта драма не в действиях. Мост как стоял, так и стоит. Эта драма даже не в словах, а в паузах между слов и намеках. Заскобочный зритель. Иванов. Иванов и Львов. Саша. Представители пошлости. Боркин, Зинаида Савишна, Косых и Гости. Чайка. Аркадина и Треплев. Тригорин и Треплев.